Глава 6. Даринка возвращалась домой на в хутор из города. До деревни она шла вместе с сельским обозом, что раз в неделю ездил на воскресную ярмарку, и еще четыре дня ей предстояло идти пешком. При обозе она улыбалась, держала себя спокойно, несла тяжелую корзину, никому не доверяя и даже не ставя ее на телегу. А когда осталась одна, то спряталась ото всех и дала себе волю. Возвращалась она к матери и средней сестре, что оставались на хуторе. Сама Даринка жила со своей старшей сестрой в городе. Любава была удачливым зеливаром даже по меркам полозов, где в каждой семье были свои секретные зелья. Да и вообще на землях полозов никого не удивляла девушка, что-то ищущая на краю болота или посреди поля. Или в чаще, куда и зайти можно было только сильно заблудившись. Матушка и средняя сестра собирали редкие травы, минералы и мхи. Гордиана и вовсе малахитовую поганку как-то добыть смогла. Потом передавали в город, либо Даринка ехала домой, либо гордяна отправлялась к сестрам. Так и жили, только на зиму собирались сестры в материнском доме. Но дрожь земли, что прокатилась по всему Драгон-Миру, прошлась и по этой семье. Едва почувствовав первый толчок, любова зашипела и кинулась в подвал, где стояли перегонные кубы. Исчезнувшая магия привела к тому, что вся защита оказалась бесполезна, охранные периметры отключились. Реакции во многих опасных зельях пошли бесконтрольно. Старшая Полос все прекрасно поняла. Быстро собрала самое ценное, вручила сестре корзину и отправила зов матери, чтобы встречали сестру. Пеги, Даринка, здесь хватит, чтобы прокормить семью года три, особенно сейчас, храни вас, змей!» Любова крепко обняла сестру и отправила ее наверх. «Обними маму и гордяну за меня!» Полос еще раз встряхнула длинной косой и, решительно сжав в руке пузырек с гасящим все землям, вернулась обратно в свою мастерскую. Вскоре над домиком, где жили сестры, непробиваемым куполом встала защита последнего шанса, удерживая внутри беснующееся разноцветное пламя. А когда купол растворился, на месте домика остался только выжженный пустырь. И таких пустырей на улице Зелеваров было много – И вот только сейчас Дарина смогла дать себе волю и оплакать сестру. Тем более, что время было. Мать и сестра должны были уже подойти, а в том, что они ее найдут, Даринка не сомневалась. Вытирая очередной раз мокрые глаза, Дарина подняла голову и начала оглядываться по сторонам. Прямо рядом с ней на волнах качалась детская колыбель. «Откуда?» – удивилась девушка. Она вышла из-под ветвей и оглянулась, но рядом никого не было. Только на дороге, что шла выше по берегу, показались две знакомые фигуры. Дарина замерла, стоя на виду, и ждала, когда мать и гардиана к ней. «Девочка моя!» – обняла ее старшая из женщин. «Мама, тут что-то странное!» – тихо произнесла Дарина. «Ну пойдем на это странное твое посмотрим!» Кивнула ей Заряна, мать и наставница. Все три женщины скользнули под тень ветвей. Люлька-лодочка по-прежнему была на том же месте, где ее оставила Даринка. Гордяна ловко подобрала юбки и зашла в воду. Осмотрела внимательно находку и, чуть нахмурившись, вынесла ее на берег. «Как ты ловко! не удержалась восхищение младшая сестра. «Даже юбок не намочила!» «Ой, а что же нам теперь делать?» Девушки внимательно рассматривали младенца внутри люльки, осторожно стянув испачканные пеленки. «Что делать? Воспитывать!» «Мир забрал у меня дочь, но вот подарил внучку». Протянула руки к девочке Заряна. «Миром дана, а значит и быть тебе, деточка Мирандой. Красивое имя, на местные похожее. Пойдем-ка, моя хорошая, приведем тебя в порядок. Придется потерпеть, хотя вода сейчас к ночи не холодная». «Матушка», — позвала мать Дарина. «Дитя-то непростое. Тут в люльке медальон, как на картинках, где королев и королей прошлого изображают. А тут печать стоит». «Королевская», — принесла уже отмытую девочку Заряна. «Видишь на ножке?» «Странно. Печать королевы Руаны немного другая. Это, наверное, уже Лайсара ставила». «И что делать?» — подперла щеку кулаком Гордяна. «Узнают про то, что здесь без защиты дочь королевы Василисков. Притопят от греха или злость свою сорвут на ребенке». «Ну почему без защиты? А мы на что?» Посмотрела на дочерей Заряна и улыбнулась. «Хороших она дочерей вырастила». Старшая Любава была плодом их с мужа любви, средняя родительской гордостью с первых дней. А младшая... Муж у Заряны с охоты не вернулся живым. А уж после похорон Заряна и узнала, что в тягости. Младшая – последний дар от мужа. Девочки – красавицы и умницы, и злобы, от которой яд появляется, что всю душу разъедает, ни у одной нет. Оттого и пусто сейчас было на душе у матери. Знала она, что многие погибли, когда магия исчезла. Зелевары не позволили своим составам отравить все вокруг, цену отдали непомерную, но ту, о которой знали все, кто вставал к котлу. «А как мы объясним, откуда девочка взялась?» — хмурилась Гордяна. «Мы с сестрой жили тихо, Любава из дома почти не выходила, скажем, что ее, а отец... Змеевна она!» — С скороговоркой выпалила Даринка, принимая у матери Миранду. «По возрасту похоже», — кивнула Гордяна. «Ты когда шла, корзинку кому-то отдавала?» «Нет, на руках несла и спала рядом. В кустике и то с ней ходила». Тут же ответила Дарина. «Там зелья и сборы редкие. Любава сказала, что семье на три года. Как же я кому-то доверю?» «Значит, содержимое корзины по сумкам переложим. Дитя в корзину». «Мол, так и было. А что с медальоном делать?» Быстро соображала Гордиана. «На шее законной хозяйки спрячем, от ее любых поисков спрячем, в круг семьи на место Любавы впишем», — тихо произнесла наблюдавшая за дочерьми мать. «Завтра пик полнолуния, а в половине дня пути отсюда место силы. Талисман, что на люльке, нужно забрать, пусть хранит Миранду и дальше, а вот люльку лучше сжечь». «У меня тут кое-что лучше огня есть», — хитро улыбнулась Дарина, показав матери и сестре колбу с сиреневыми кристалликами. «Даже угля не останется», — Чуть позже мать с приметной корзинкой в руках и две сестры появились на пороге местного постоялого двора. «О, Заряна Всеславовна, младшенькая ваша всю дорогу эту корзину обнимала. Теперь вы с рук не отпускаете. Неужели змеи вклад нашли?» Окликнул женщину кто-то из знакомых. «Кое-что подороже!» — улыбнулась Заряна. В общем, в зале постоялого двора было много тех, кто шел из города с обозом, а потом решил передохнуть. Да и деревенские здесь собирались. А лучшего способа сохранить секрет, чем спрятать его за «вся деревня знает», Заряна не знала. «Нам бы сбить не горячего», — обратилась к подавальщице Гордяна. «Два на меду и один с рябиновым соком для мамы и... матушка?» «Теплого молока сейчас и жидкий-жидкий овсяный кисель в дорогу», — подсказала дочери Заряна, ставя корзину на лавку и откидывая закрывающий ее полог. «Ух ты ж!» — присвистнул любопытный знакомый. Не как память о змеевой ночи это любавы теперь уже наша взяла на руки девочку заряна миранда змеевна бабушкина радость утешение мне на старость